Глава 9 С Леной Щеткиной журналистка Наталья Разгон познакомилась несколько лет назад при обстоятельствах не столько печальных, сколько нервотрепочных. Ее ограбили. Да-да, вот так банально, грубо и очень противно. Поздним зимним вечером, когда она садилась в свою машину, ее из этой машины выкинули и оставили не только без транспортного средства, но и без денег, и без теплой меховой куртки, и без мобильника. Спасибо, что хоть паспорт и ключи от квартиры из сумки не вытащили, удовлетворились кошельком и документами на машину. Наталья, которая вообще-то никогда кисейной барышней не была, от страха, холода и обиды растерялась и не нашла ничего лучше, чем зайти в ближайший незапертый на кодовый замок подъезд погреться, успокоиться и взять себя в руки. Она понимала, что надо бы обратиться в милицию, но без верхней одежды да по морозу дойти до нее будет непросто, а позвонить неоткуда. Мобильник сперли. В первом часу ночи ломиться в квартиры с просьбой разрешить позвонить – сомнительно. Телефон автомата поблизости тоже не видно. Пока она, дрожа от озноба и, прижимаясь к батарее, предавалась этим грустным размышлениям, в подъезд вошла красивая молодая женщина в дорогой шубе. Лена без долгих разговоров предложила подняться к ней в квартиру, позвонить куда надо и согреться. Наталья предложение с благодарностью приняла – Вызвонила приятеля-полуношника с машиной, который приехал и отвез ее сначала в милицию, потом домой. Она искренне считала Лену Щеткину своим ангелом-спасителем, и когда на следующий день приехала к ней, чтобы... Вернуть короткую шубку Которую Лена заставила ее надеть Чтобы не простыть окончательно Наталья прихватила с собой коробку конфет Бутылку хорошего вина И огромный букет цветов Они тогда очень мило посидели Выпили по бокалу вина И по три чашки кофе Поболтали о том, о сем. Журналистка рассказывала о себе и своей работе Хозяйка же квартиры разговор охотно поддерживала Но Наталья с удивлением констатировала Что говорила она о чем угодно Годно, только не о себе. Спрашивать впрямую было неловко, и к концу визита так и осталось непонятным, чем занимается Лена, где и кем работает и на какие деньги живет. Уходя, Наталья оставила новой и все свои телефоны со словами о том, что будет счастлива оказаться полезной или помочь. По элику такая надобность возникнет. Она была уверена, что благополучная и халеная красавица никогда ей не позвонит. У таких, как она, всегда на подхвате сотня толковых и денежных мужиков, готовых прийти на помощь по первому зову. Каково же было ее удивление, когда спустя несколько месяцев раздался звонок от Лены. — У тебя что-то случилось? — обеспокоенно спросила Наталья. — Нужна помощь? — Нет, просто захотелось встретиться, пообщаться. У тебя есть время? Свободного времени у Натальи, как и у любого пишущего журналиста, было маловато. Но она хорошо помнила, что Елена пришла ей на помощь, не посчитавшись личными удобствами, поэтому и время нашла... И повидаться согласилась. Она не верила в то, что лени действительно захотелось встретиться и пообщаться. С чего бы вдруг? Они почти не знакомы, не то что подругами, а даже и приятельницами не стали за две встречи. Значит, возникли какие-то проблемы, и Лене нужно выговориться перед малознакомым человеком. В такой ситуации уклоняться от встречи было бы просто бессовестно. Они встретились в тот же день. Да, судя по всему, проблемы у Лены были, потому что одета она была просто и недорого, никаких украшений, ногти не накрашены, прическа наглядно свидетельствовала о том, что у парикмахера девушка была явно не вчера и даже не на прошлой неделе, однако ни одного слова об этих самых проблемах произнесено не было. Обычный трёп обо всем и ни о чем, Как испортилась косметика одной фирмы и какие новинки появились в другой, как трудно в такую жару, а встреча состоялась в июне, одеваться по погоде и при этом соблюдать приличия, как плохо стала выглядеть одна телеведущая и как похорошела другая, какая муть этот фильм, которому присудили Оскара, и как глупо принимать тайские таблетки для похудения. Проболтали часа три и разошлись. Наталья так и не поняла, зачем Лени нужна была эта встреча. Ни о проблемах, ни о трудностях, ни о переменах в жизни не было произнесено ни слова. Через неделю Лена снова позвонила. На этот раз они выбрались на пляж, разговаривали мало, больше молчали и лениво мурлыкали. Наталья была благодарна ей за то, что вытащила на природу, на воздух, оторвала от компьютера сигареты крепкого кофе. И снова никаких жалоб. Просьбы дать совет или помочь. В течение лет они встречались еще несколько раз, все так же бессодержательно, но не без приятности. А потом Лена исчезла. Ну, не то чтобы совсем исчезла. Она никуда не пропала, была в Москве. Наталья пару раз. Позвонила узнать, как дела, на всякий случай предложила встретиться, пропадали билеты в Дом кино, но натолкнулась на мягкий и очень вежливый отказ. Даже обиделась немного, она-то сама лени не отказала ни разу. Почти через год та снова объявилась, потом опять пропала». Наталья пораскинула мозгами и сообразила, что ее новая знакомая появляется тогда, когда расстается с очередным любовником. Наверное, таким нехитрым способом она заполняет образовавшуюся пустоту. То одной приятельнице позвонит, то другой вроде как при деле. Начинается новый роман, и Лена перестает нуждаться в подругах. Ее последний роман был очень тяжелым. — сказала Наталья, закуривая очередную сигарету. — Вернее, не сам роман, а его окончание. «Почему — Почему? — насторожилась Настя, припомнив, что нечто подобное говорил и Егор Сафронов. — Она рассказывала что-то конкретное? — Нет, что вы, она не рассказывала ничего, но я же видела. Там что-то серьезное произошло, что-то из ряда вон выходящее. А может быть, она действительно любила своего последнего мужчину сильнее, чем всех предыдущих. В последний раз она просто истязала себя физическими нагрузками. У нее, по-моему, даже сердце не справлялось. все время бледная, под глазами круги, губы синюшные. А какими нагрузками истязала себя Елена? Бегала, то по утрам, то вечером в бассейн ходила, какими-то гимнастиками занималась, покупала специальные кассеты – У нее была такая, знаете ли, периодичность. Сперва после очередного разрыва нагрузки большие и выглядела она обычно в это время плохо. Жаловалась, что мышцы болят и все время спать хочется. Потом постепенно нагрузки снижались или она к ним адаптировалась, потому что начинала выглядеть и чувствовать себя все лучше и лучше. А потом? Потом пропадала. А когда появлялась, все начиналось сначала. То есть, Можно сделать вывод, что пока у Лены был любовник, она ни бегом, ни плаванием, ни гимнастикой не занималась, — уточнила Настя, проверяя собственные гипотезы. Наверняка, — быстро откликнулась Наталья. Она за время нового романа совершенно теряла форму. Журналистка была очень удивлена, когда Лена пригласила ее на свадьбу. Наталья чего-то казалась, что такие, как Лена Щеткина, замуж не выходят, а если и выходят, то за мужчин, организующих такие свадьбы, на которых случайным знакомым, тем более не из олигархического круга, делать просто нечего. И еще больше удивил ее выбор и Елены, ибо... Егор хоть и был обеспеченным человеком, но все таки не миллионером. А Наталья не сомневалась, что ее знакомая ищет себе в мужья именно миллионера. Иначе почему при такой красоте, несомненном уме и хорошей деловой хватке она так долго была не замужем? Она легко могла бы оторвать от семьи любого мужика. И тем не менее, любовники у нее были, причём подолгу, а мужа не было». «Когда вы узнали, что Лена беременна?» «Когда получила приглашение на свадьбу?» «Она вам сказала об этом, или вы сами увидели?» «Да что вы, там было месяца четыре, может, пять, и еще не видно ничего». «Лена сказала, я тогда удивилась, что свадьба так скоро, ведь мы в июне с ней встречались, и ни о каком замужестве и речи не было. А в конце июля она меня пригласила на свадьбу». Получается, у Елены был роман, по крайней мере, с начала весны. Она забеременела, собиралась замуж и продолжала вести себя так, как будто она по-прежнему одна, задала Насте коварный вопрос, и на работу ходила и с вами встречалась». Она не пыталась специально поймать Наталью Разгон на противоречиях. Подозревать журналистку в причастности к убийству не было на тот момент никаких оснований, но Настя была убеждена, что в деле Елены Щеткиной врут все. Во всяком случае, ни один из свидетелей не давал таких показаний, в которых все было бы понятным и логичным. «Да?» – казалось, Наталью такая постановка вопроса озадачила. Она немного подумала, прежде чем отвечать. «Мне кажется, это было не совсем так». «А как?» «Либо это был какой-то не такой роман, как обычно, либо его не было вообще», — уверенно сказала разгон. «Последний период самоостязаний начался у Ленки где-то осенью, в сентябре, что ли, или в конце лета прошлого года». Это было что-то ужасное, на нее страшно было смотреть. К началу весны она, как бы это сказать, выправилась, что ли. Словом, все шло как обычно, она начала снижать нагрузки, повеселела, и я думала, что она вот-вот исчезнет опять. Но она все не исчезала, мы встречались примерно раз в две-три недели, И Елена ничем не отличалась от той Лены, которую я наблюдала раньше в такие же периоды. Понимаете? Она ни словом не обмолвилась о том, что ждет ребенка, И глаза у нее не сияли, как бывает, когда женщина влюбленная или ждет важных перемен в жизни. И мужа своего, Егора, она, как мне кажется, совсем не любила. «Это ваше наблюдение?» Или Елена сказала? — Анастасия Павловна, Лена никогда ничего мне не говорила. Я вам уже объясняла. Я вообще не понимала, зачем она со мной общается. Во всяком случае, ни в качестве советчицы, ни в качестве жилетки для слез она меня не использовала. — А вы, Наташа? — Вы сами-то зачем с ней общались? — Не знаю. Журналистка вдруг улыбнулась как-то беззащитно. — Наверное, по инерции. В первые несколько раз неудобно было отказать, ведь она меня выручила в трудную минуту, и я считала себя обязанной. А потом уже отступать стало некуда, ведь не скажешь же «все, дорогая, я свой долг перед тобой отработала, и больше мне не звони». Ну и, кроме того, она была безусловно интересной собеседницей, мне было любопытно наблюдать за ней. Я надеялась, что рано или поздно она мне все расскажет. «Все это что? Тайны, секреты? Свою жизнь. Я пишу для женского журнала и давно уже хочу сделать цикл материалов о женщинах, приезжающих в Москву, устраивать свою жизнь. А Ленке любопытно было бы написать. Все-таки характер нетривиальный». «Да», — согласилась Настя вполне искренне, — «характер действительно нетривиальный. а О своем конфликте с матерью она ничего не рассказывала». Нет, но я поняла, что конфликт был и очень серьезный. Уж не знаю, в чем там дело, но Лена наотрез отказалась давать мне координаты своей матери. Понимаете, я только что закончила собирать материал для очередного цикла о женщинах, уехавших искать счастье за границу. Месяц проторчала в Штатах и Канаде, еще месяц в Европе. И когда уезжала, спросила у Лены, не могу ли я встретиться с ее матерью, это же как раз по теме. «И что, Елена, отказала вам?» «Ещё как! Разозлилась так, что аж руки затряслись!» Я не стала настаивать, зачем, если ей так неприятно. «Кто был на свадьбе из ее знакомых?» Настя свернула на следующую тропинку. «По-моему, только девочка из салона, Ленкина сменщица. Больше вроде бы никого. Кстати, об этой сменщице». Настя лицемерно сделала вид, что вспомнила только сейчас. «Вы знали о том, что Елена разрешала ей пользоваться своей квартирой для интимных свиданий?» «Конечно. Вот этого Лена как раз совершенно не скрывала. Несколько раз даже помнится, когда мы встречались, она говорила, что Нина сейчас у нее, и ей нужно как-то убить время, чтобы не помешать. Потом Нина звонила, и Ленка ехала домой». «А зачем она это делала? Ведь они не были близкими подругами, а это же так неудобно – гулять где-то после работы, выжидать, пока квартира освободится. На это обычно идут ради близких друзей, а Нина была для Елены фактически посторонней». «Анастасия Павловна, Лена была очень доброй. То есть...» <кхм> – Наталья замялась, подыскивая более точное определение – Ей ничего ни для кого не было жалко. Она не была доброй в смысле отношения к людям, наоборот, она была очень критичной, язвительной, злой, особенно по отношению к мужчинам. Вы бы слышали, что она говорила про эту Ниночку, но при этом, если она могла кому-то хоть чем-то помочь, она не задумывалась ни на минуту, ведь… Когда мы познакомились, она меня э, первую встречную ночью привела к себе не побоялась. Более того, отдала мне шубку просто под честное слово. У нее даже телефона моего не было. А если бы я ее не вернула? Может, ей в голову не приходилось, что вы можете не вернуть шубу. У вас такая располагающая внешность, и Елена вам верила, предположила Настя. «Да нет же, она все понимала. У воров и мошенников внешность всегда располагающая. Я уверена, что Ленка понимала. Но при этом ей не было жалко этой шубы». «И еще вопрос Наташе. В квартире у Елены мы нашли листки с напечатанным текстом. На одних написано «так мне и надо», на других «я этого достойна». «Ничего по этому поводу не скажете?» Наталья снова задумалась, закурила. Я была у Ленки дома всего два раза, когда меня ограбили, и на другой день, когда шубу возвращала. После этого мы встречались в городе, или гуляли, или в кафе сидели, или на пляж ездили. Так что о предметах в ее квартире я мало что могу сказать. Но слова «так мне и надо» Ленка повторяла часто, это точно. А... Я этого достойно ни разу не слышала. Разговор с Натальей разгон занял несколько часов. Насте нравилось, что наблюдения журналистки были точны, а выводы основывались на фактах, а не на ощущениях. И теперь, обложившись листками и карточками, на которые она выписала все, что показалось интересным и важным, и из материалов дела, и из расшифровок диктофонных записей бесед Андрея Чеботаева с людьми в Новосибирске, Настя почувствовала, что Елена Щёткина ожила, стала понятней. Она перестала быть загадочной. «Жила была девочка Лена». Начала она рассказывать сама себе, заглядывая в записи. Профессор Щеткин был известным ученым-биохимиком, помешанным на науке и готовым закрывать глаза на все, что помешало бы ему заниматься любимым делом. Его жена Лариса Петровна работала бухгалтером в одном из НИИ Новосибирского академгородка. Супруги трудились в разных институтах, но академгородок все-таки не Москва — И там все про всех знали, тем паче, что и жили компактно. Щеткин был одним из немногих, кто в советское время считался, и был выездным. Его жена и дочь щеголяли в наимоднейших заграничных тряпках. Леночка, которая всегда была красивым ребенком, училась только на отлично и с самого первого класса прочно удерживала позицию лидера. Мальчики влюблялись в нее, девочки восхищались или завидовали. И вот в пятом классе произошло ужасное. К Щеткиным на несколько дней приехала родственница из деревни, и Лена заразилась от нее в вшами. Ничего страшного, несколько дней посидеть дома, два-три раза вымыть голову керосином, и проблемы как не бывало. Лариса Петровна запаслась справкой из детской поликлиники о том, что у Лены острое респираторное заболевание и принялась за лечение ревевшей от горя дочери. «Никто не узнает», — убеждала ее мама. «У тебя справка о том, что ты простыла. Ты только сама никому не говори, и все будет хорошо». На второй день к Лене зашла подружка-одноклассница проведать больную. Лена встретила ее с тюрбаном на голове. «Привет. Что с тобой, грипп?» «Простыла», — заученно ответила Лена, — «насморк и кашлею. Для убедительности она даже кашлянула пару раз. «А почему голова завязана?» «А... это мама мне голову помыла», — не растерялась девочка. «Как это голову помыла?» — возмутилась подружка. «Ты же простужена. Мне моя мама говорит, что нельзя мыть голову, когда болеешь». Лена молча пожала плечами. Против слов чужой мамы аргументов у нее не нашлось, а авторитет взрослых был пока еще достаточно высок. — Слушай, а откуда так керосином воняет? — спросила настырная подружка, сморщив носик. — От тебя, что ли? Ну точно от тебя! К этому Лена готова не была, растерялась и выложила за душевной подружке все как есть. «Только никому не говори, ладно?» — попросила она. «Дай слово, что не скажешь. Клянусь! Честная пионерская под салютом всех вождей!» — торжественно произнесла та. Но многого ли стоили честные пионерские слова, данные двенадцатилетней девочкой в начале восьмидесятых? «Вероятно, немного» потому что, когда через три дня Леночка Щеткина появилась в классе, ее встретили улюлюканьем. «Вшивая! Вшивая!» — радостно кричали те, кто еще недавно считал Лену первой умницей и красавицей класса. «Я не буду с ней сидеть, от нее керосином воняет, я от нее в шаме заражусь!» — горланили мальчики, мстя ей за то, что не обращала на них внимания. Лена убежала из школы и прорыдала дома до самого возвращения матери с работы. «А я тебе говорила, нельзя никому доверять, нельзя никому ничего рассказывать!» Сердито выговаривала ей Лариса Петровна. «Так тебе и надо, болтать меньше будешь!» Мать действительно частенько повторяла девочке о том, что язык надо держать за зубами и никому ничего лишнего не говорить. «Папа выездной!» Его постоянно проверяют и милиция, и КГБ, и не нужно, чтобы люди знали, чего и сколько у них в семье есть. Лариса Петровна ходила, к примеру, уже три года в одной и той же шубе. И зачем кому-то знать, что муж на самом деле привез ей из-за границы еще две, которые она с большой выгодой продала приятельницам в Новосибирске? «Люди завистливы», – поучала мама дочку, – «они не любят, когда другие живут лучше, чем они сами, и из зависти делают другим всякие пакости, могут анонимку написать и еще что-нибудь придумать, а папа постоянно под контролем органов, потому что часто ездит за границу, к нему внимание особое, и что бы в семье ни происходило, за порог квартиры этого выносить нельзя». «Если тебе очень хочется чем-то поделиться, поделись со мной», — говорила Лариса Петровна Леночке. «Зачем тебе эти глупые подружки, которые не только все разболтают, но еще и переврут?» «Чего и сколько» на самом деле означало «всего и много», но распространяться об этом не следовало. Времена такие были. Лена маму слушалась, девочек в гости не приглашала, благосостоянием семьи не хвасталась, но, оказывается, совет держать язык за зубами и никому ничего не рассказывать относился не только к вещам, деньгам и разговорам между родителями. Это был первый урок, настолько болезненный, что хватило его надолго. Шли годы. Леночка росла, росла и выросла в красивую девушку, самую красивую и самую умную на своем курсе, поскольку училась она в экономическом вузе, опять-таки, на одни пятерки. Память о позоре вшивости стерлась, но выводы, сделанные из той печальной истории, осели в ее прелестной головке накрепко. Никаких задушевных подружек, никаких откровений. Лена давно привыкла не дружить, а только делать вид, что дружит Не делиться сокровенным, а умело поддерживать разговоры, создавая иллюзию тесного общения И постепенно она привыкла не нуждаться ни в ком Но и тут выстроенная защитная стена оказалась недостаточно надежной Была у Леночки проблема интимного свойства На ее стройных, чудесной формы ножках росли волосы, густые и длинные. Это сейчас, в наше время, волосатые ноги перестали восприниматься как катастрофа, и в каждом салоне красоты на каждом углу вам предлагают различные по стоимости болезненности и устойчивости эффекта процедуры эпиляции. А тогда на рубеже 90-х приходилось либо постоянно брить ноги и потом подолгу бороться с раздражением и сыпью, либо скрывать дефект одежды – брюками или плотными черными колготками. Опасность таилась и в занятиях по физподготовке, когда пришлось бы снимать одежду на глазах у всех однокурсниц в общей раздевалке. Но тут Леночка пошла по испытанному пути. Мама, как и прежде, добыла ей справку о заболевании глаз, при котором запрещается заниматься физкультурой. Физкультуру Лена терпеть не могла всю жизнь, и если до восьмого класса школы ей приходилось посещать ненавистные уроки, то когда волосы на ногах обрели зримость, Лариса Петровна согласилась помочь дочери. Проблема была чисто женской, и мать ее поняла. Двадцатилетняя Леночка Щеткина сексом в полном объеме пока не занималась, посему предпочитала колготки, а не бритье. Но когда рядом с ней появился молодой человек, в которого она влюбилась без памяти, и дело явно шло к тому, чтобы улечься с ним в постель, девушка поняла, что надо что-то делать, остаться в колготках не удастся никак». Поэтому она рискнула и воспользовалась бритвой, надеясь, что все обойдется и ни раздражения, ни сыпи не будет. Ведь не у всех же они были, у некоторых как-то обходилось. Но у нее не обошлось. Ноги покраснели, их обнесло отвратительными прыщами, и все это мало того, что было совершенно неэстетично, но еще и ужасно чесалось». А тут, как назло, во время лекции Лена неловко повернулась, задела ногой выщербленный край стола, и на колготках образовалась дыра с длинной до самой пятки широкой стрелкой. Девушка была предусмотрительной и всегда носила с собой запасную пару, поэтому в перерыве помчалась в туалет переодеваться. И тут... То ли она плохо закрыла защёлку на двери кабинки, то ли сама защелка была слабо прикручена, но кто-то дернул снаружи дверь, и она распахнулась. — Ой, извини, — пробормотала Ленина однокурсница, — я думала, здесь свободно. Она уже собралась, была закрыть дверь, но взгляд ее упал на покрытые прыщами воспалённые ноги. — Господи, щеткина, что это у тебя, псориаз, что ли? Ужас сменился сочувствием, сочувствие догадкой. «Или ты ноги бреешь? У тебя что, ноги волосатые?» Никакого объяснения у Лены заготовлено не было. Ей ведь казалось, что она все предусмотрела, даже физкультуру, и больше ей ничто не угрожает. В этой дурацкой ситуации она казалась безоружной, когда выбирать приходилось из того, что предлагала однокурсница, либо псориаз, либо волосатые ноги. И то, и другое было для Леночки неприемлемым, сделать выбор она не смогла, а посему промолчала. Однокурсница ее молчание расценила по-своему. «Да ты не переживай, я никому не скажу». Надо ли говорить, что на следующий день весь курс знал, Какие на самом деле ноги у первой красавицы Лены Щеткиной? Информация распространилась достаточно далеко за пределы курса, потому что молодой человек, в которого девушка была страстно влюблена, больше к ней и близко не подходил. Вряд ли его смутили бы волосы на ногах, но предположение о кожном заболевании свое дело сделало. Из случившегося был сделан вывод о том, что нельзя не только рассказывать о себе никому, но и допускать, чтобы о тебе, помимо твоей воли, узнавали то, что ты хотела бы скрыть. К моменту окончания института Елена Щеткина мастерски овладела умением жить так, чтобы никто ничего о ней не знал, и при этом у всех складывалось бы впечатление, что она вся на виду, и всем про нее все известно. Однако борьба с распространением информации о самой себе была лишь одним из факторов формирования характера Леночки Щеткиной. Другим фактором были ее родители, вернее, отдельно мать, отдельно отец и отдельно их взаимоотношения. Научные достижения своего мужа Лариса Петровна в грош не ставила. Они представляли для нее ценность ровно настолько, насколько позволяли ему ездить в загран командировки, а также получать премии, имеющие денежное выражение и звания и должности, которым прилагались какие бы то ни было блага и льготы. Михаил Аркадьич был старше жены лет на 15 и когда он женился, то был уже и доктором наук, и профессором, и закоренелым холостяком. Изменять ему Ларочка начала года через три после рождения дочери. О ее похождениях знал весь Академгородок, за исключением самого Щеткина. Лариса Петровна была женщиной чрезвычайно привлекательной и, на удивление, маложавой. В 35 выглядела самое большее на 27, а когда ей стукнуло 45, никто не давал больше 36. Когда Леночка подросла, незнакомые люди принимали их за сестер обе красавицы, очень похожи друг на друга, да и разница в возрасте, как кажется, невелика. Ведь если старше лет 27, то младшая, которой лет 12 вряд ли может быть ее дочерью. Конечно, в Академгородке-то все знали, что это мать и дочь, а вот в двадцати километрах от дома, в центре Новосибирска, как говорила Лариса Петровна, в городе, этого не знал почти никто, поэтому многие ошибались. Обеим льстила такая ошибка, мать сама себе казалась моложе, дочь старше Стараясь создать и укрепить в себе иллюзию незначительности разницы в возрасте, Лариса Петровна как-то незаметно и плавно стала приближать к себе дочь, играя роль старшей подружки. Игра эта, как показывает история, требует большой осторожности и деликатности. Лариса Петровна этого не учла или не сумела сделать, и в результате перешла запретную грань. Лена оказалась в курсе не только ее супружеских измен, но и ее истинного отношения к мужу. «Ты с ума сошла!» — шипела на нее пятнадцатилетняя дочь, когда Лариса Петровна возвращалась домой в два часа ночи. «Папа тебя до половины двенадцатого ждал, потом уснул прямо в кабинете». «Ну вот мы ему и скажем, что я вернулась без четверти двенадцать», — беспечно улыбалась Лариса Петровна, якобы ездившая в город к подруге. «Как раз на последней маршрутке вернулась». «Мама, ты доиграешься!» предупреждала ее семнадцатилетняя Лена после очередного опрометчивого поступка. «Что будет, если отец узнает?» «О, я тебя умоляю», — отмахивалась мать. «Да что он сделает? Пусть вообще спасибо скажет, что я за него замуж вышла. Тебя такую умницу и красавицу ему родила и вырастила, да еще и жить с ним продолжаю, хотя он уже ни на что не годится». Он мне должен ноги мыть и воду пить. И потом я тебе уверяю, детка, что даже если он что-то узнает, он тут же забудет. Из головы выкинет. Ему удобнее не знать. Лена это понимала. Отцу действительно удобнее не знать, потому что если признаться, что знаешь, то с этим надо же что-то делать, выяснять отношения, устраивать скандал, разводиться, делить имущество, и потом за границу отпускают только женатых» потому что холостой мужчина может заявить, что он влюбился, собирается жениться и остаться за бугром, и не будет никаких видимых причин ему в этом препятствовать. А ведь такие командировки на симпозиумы и конференции были для ученого важным источником информации. Столь необходимой для научной работы и переход в категорию невыездных сделал бы невозможным знакомство с новыми достижениями науки, новыми разработками и новыми направлениями. Ничего этого Михаилу Аркадьевичу не хотелось, ему хотелось заниматься только наукой и чтобы никто ему в этом не мешал. В детстве девочка отца побаивалась, он был требователен безмерно, хотел видеть в дочери только отличницу и планку своих притязаний поднимал слишком высоко не ленился регулярно проверять, как Лена сделала уроки, и если уровень ее знаний не соответствовал его представлениям о желаемом, строго наказывал. Наказания у Михаила Аркадьевича сводились к тому, что он заставлял дочь делать все то, что она не любит. Есть творог и геркулесовую кашу, пить отвар шиповника, вставать по утрам на час раньше, чтобы успеть сделать зарядку и пробежку, а потом принять душ, с холодным обливанием. Наказание устанавливалось, как правило, на неделю и включало в себя помимо описанного ежедневную натирку паркета и мытье в прохладной воде с содой многочисленного хрусталя. А Лена уже класса седьмого так берегла руки и ногти, а также запрет смотреть телевизор и читать любые книги, кроме учебников. «Трудности закаляют характер», — повторял отец в ответ на жалобные просьбы дочери смилостивиться и отменить наказание. «А особенно закаляет преодоление. Делая то, что тебе не нравится, ты преодолеваешь себя и становишься сильнее. Сейчас тебе кажется, что это наказание, а когда вырастешь, поймешь, что это тебе только во благо. Еще спасибо мне скажешь» маджи вместо того, чтобы заступиться, только повторяла «Так тебе и надо. Ты должна хорошо учиться, а у тебя ветер в голове. Папа тобой недоволен». «Но я же получила пятерку», — в отчаянии ныла Лена. «Меня сегодня спросили по географии как раз то, что папа вчера проверял, и поставили пять». Это для твоей безмозглой учительницы. Ответ на пять. А папа считает, что ты знаешь недостаточно. Ты должна учить не по учебнику, а по книгам. В доме огромная библиотека. Папа столько книжек для тебя покупает, а ты ленишься прочитать лишние десять страниц. Так тебе и надо. На самом деле Лариса Петровна была строгой только в присутствии мужа. Когда Михаил Аркадьевич не видел... Она разрешала немножко почитать или посмотреть телевизор, подсовывала наказанной дочери кусочки повкуснее и поила компотом, а ненавистный отвар шиповника выливала в раковину, но все равно значительную часть наказания лени отбывать приходилось. И если с едой, мытьем хрусталя и запретом на чтение можно было смухлевать, то избежать раннего подъема, пробежки. Зарядки и обливание ледяной водой не удавалось никак. Отец лично за этим следил. Когда Лена была на первом курсе, отец начал жаловаться на самочувствие. Дважды в течение одного месяца приходилось вызывать неотложку. Во второй раз Михаила Аркадьевича забрали в больницу и продержали две с лишним недели. Сердце. Рекомендован покой – Режим и отсутствие перегрузок как физических, так и эмоциональных. А впереди маячила очередная поездка в Париж на симпозиум, где профессор Щеткин должен был делать доклад. — Я, наверное, не поеду, — сказал отец. — Побаиваюсь. — Как это не поедешь? — несказанно удивилась Лариса Петровна. — А доклад? Ты же должен выступать! «Ничего, с таким же успехом может выступить мой зам. Доклад написан по результатам коллективной работы и докладывать может любой член авторского коллектива. А я дома побуду». «Как это дома?» – возвелась жена. «Ты соображаешь, что несешь? Как это твой зам поедет в Париж? Ты посмотри, как я обносилась, мне совсем нечего надеть. А Леночка?» Она уже студентка, совсем взрослая, ей нужно прилично выглядеть, косметика хорошая нужна, и думать не смей о том, чтобы не поехать. Ну, Ларочка, я только что из больницы, мне за границей может стать плохо, и что я тогда буду делать? И врач сказал, что мне нельзя лететь самолетом, это слишком большая нагрузка на сосуды, я могу не перенести полет». Лена, слышавшая разговоры из своей комнаты, вдруг поняла, что отец маму уговаривает. Не мама его, а он, ее. Кошмар. Ничего-ничего. Возьмешь лекарств побольше. И вообще, что ты трусишь? Все будет хорошо. Вот смотри, я тебе уже заранее список составила. Пойдешь в Париже по магазинам и все купишь. И не вздумай отказываться от командировки. Не делай глупости. Отец, конечно, поехал. И все привез. Но после того подслушанного разговора Лена перестала бояться отца и начала отчаянно жалеть его. Когда он улетел в Париж, она, сделала вид, что ничего не слышала, сказала матери, «Может, не надо было разрешать папе ехать? Он нездоров, плохо себя чувствует. Наверное, мы с тобой должны были уговорить его не ехать, а мы его отпустили». «Ничего не переломится!» жестко ответила Лариса Петровна. Должен же от него быть хоть какой-нибудь прок. Спать со мной он уже давно не может. В театр со мной в город не ездит, в гости не ходит. Одна наука на уме. Если не будет ездить за границу и возить шмотки, зачем он вообще тогда нужен? Лени стало страшно. Она не могла не любить маму. Но как же ее любить, когда она так относится к папе? Лена была на третьем курсе, когда отец слег окончательно. Мать первое время не верила, что он больше не встанет, не будет ходить на работу и, самое главное, не поедет за границу. Когда его положили в больницу и врач, не скрывая, нарисовал ей перспективы, Лариса Петровна поняла, что здесь все закончилось и надо искать нового спутника для красивой жизни». Мужа она в больнице ни разу не навестила, а свободное от работы время посвящала новому любовнику, молодому предпринимателю. В тот год, когда Михаил Аркадьевич умер, как раз открыли границу, и можно было уезжать куда угодно. Задачей Ларис Петровны стала уговорить своего сердечного друга сначала жениться на ней, а потом увезти куда-нибудь, например, в Штаты или в Европу. Задача решалась почти два года. Наконец она объявила дочери, только-только закончивший институт. «Я продаю нашу квартиру и уезжаю. Деньги делим с тобой пополам, купишь себе что-нибудь поменьше». «А я?» — глупо спросила Леночка. «Ты меня с собой не берешь?» «С ума сошла?» — фыркнула мать. «Пока тебя нет рядом, я еще молодая женщина. Я буду устраивать свою жизнь сама. А ты давай пробивайся». Образование у тебя есть, красотой и умом тоже не обижена, не пропадешь. На полученные от продажи квартиры деньги Лена ничего покупать в Новосибирске не стала, а собралась и уехала в Москву. На собственную квартиру в столице, даже самую маленькую, средств, конечно же, не хватило. Но их было достаточно, чтобы снимать вполне приличное жилье и даже приобрести недорогую машину. Ей без труда удалось найти работу секретаря в какой-то фирме, не бог весть, как оплачиваемую, но для начала и это было неплохо. Елена трудилась добросовестно, служебными обязанностями не пренебрегала, внимательно присматривалась ко всем посетителям фирмы, выделяя из них тех, кто являлся мелкой сошкой, и тех, кто был рыбкой покрупнее». Ее образование было более чем достаточно, чтобы быстро разобраться в деятельности фирмы, и очень скоро из просто секретаря, которого просят отвечать на звонки, переключать телефоны и подавать кофе и напитки, Лена превратилась в секретаря-референта. Ее все чаще стали приглашать в кабинет руководителя, она присутствовала при переговорах, готовила документы и давала советы. Одновременно высматривала что-нибудь подходящее для себя, вернее, Не что-нибудь, а кого-нибудь. И, высмотрела. Он был не очень красив, не очень молод, но вполне состоятелен. Заставить его обратить на себя внимание труда не составило. Лена уволилась, выслушав искренние сожаления директора фирмы и получив от него заверение, что если она надумает снова поработать, он будет рад взять ее или дать самые лучшие рекомендации. Об истинной причине увольнения сотрудницы он и не догадывался. Свое близкое знакомство с одним из деловых партнеров начальника Лена тщательно скрывала. Сперва все шло так, как она хотела. Наряды, украшения, деньги на карманные расходы, поездки на европейские курорты. Потом он купил ей квартиру. Потом, вероятно, решил, что Леночка принадлежит ему полностью и со всеми потрохами. А как может быть иначе, если он за нее платит? Кто барышню ужинает, тот ее и танцует. — Сними это барахлон, — сказал он, когда однажды Лена встретила его в только что купленном черном пеньюаре. — Я терпеть не могу черный цвет. — Пойди надень тот розовый, который я люблю. Розовый пеньюар ей не нравился. Она вообще не любила розовый цвет. В другой раз... Он позвонил и сказал, что придет к ужину. Лена приготовила еду, накрыла на стол и ждала. Он явился в третьем часу ночи, нетрезвый, злой и, что самое обидное, не голодный. Убери это, грубо сказал он, смахивая со стола на пол плетеную корзинку с нарезанным хлебом. Я так обожрался, что смотреть на еду не могу. Ты сам сказал, что придешь к ужину, возразила Лена. Я тебя ждала. Мог бы позвонить, я бы не ждала. Ты должна ждать меня всегда, самоуверенно заявил спонсор. Я тебе за это плачу. К такому развитию событий она не была готова. И казалось, что все должно быть по-другому, что она будет позволять себя любить, а мужчина, не очень молодой и не очень красивый, будет ей за это платить, да еще и восхищаться ею и благодарить за счастье быть с ней. Именно так представляла она себе жизнь содержанки, опираясь на мировоззрение Ларисы Петровны. Первые несколько эпизодов, шедшие вразрез с ее представлениями, Лена встретила с удивлением и недоумением, а потом в ней проснулась мать. Проснулась резко и в полном объеме. Мужчину нельзя, да и не нужно уважать, его нужно использовать. А если он не позволяет использовать себя так, как хочет женщина, его можно и нужно унижать, растаптывая его достоинство. «Просто бросить глупо. Из него нужно выжить все до конца, но при этом не позволять ему манипулировать собой. Как держать в узде мужика, который считает, что ему все можно, потому что он тебя купил?» Ответ пришел сам с собой. Во время следующего свидания Лена со вздохом заметила, что в последнее время что-то слабоват стал ее возлюбленный. «Да?» — озабоченно переспросил тот. — Наверное, я сегодня на банкете виски перебрал. — Да нет, милый, это не только сегодня, это уже давно. Я молчала, не хотела тебя расстраивать, тоже надеялась, что это случайно, что ты устал. Но количество случайностей переросло в закономерность. — Так тебе что, было плохо? — все еще не веря, спросил спонсор. — Плохо, — снова вздохнула она. Вернее, мне было никак. Я ничего почувствовать не успела. Она лгала. Она много чего успела почувствовать. Но ведь не проверишь. Давление было организовано планомерное и продуманное. Спонсор давал все больше денег, чтобы компенсировать сексуальные неудачи, которые почему-то не сменялись удачами, остановили все глубже и очевиднее, а через три месяца превратился в полного импотента с расстроенной нервной системой и опустошенным кошельком. Они расстались. Лена перевела дыхание, поняв, что больше не нужно притворяться и играть, не нужно никому угождать и ни под кого подстраиваться, не нужно ждать его с остывшим ужином, корячиться в постели и потом изображать неудовлетворенность. Свобода! Через два дня в ее душе мать уступила место отцу. Лена чувствовала себя мерзкой, подлой, гадкой сволочью. За что она растоптала мужика? За то, что он вел себя так, как ведут себя все в его кругу? За то, что играл по общепринятым правилам? Он ведь предлагал жениться, а она отказалась. Так чего же она хотела? Она дрянь и должна понести за это наказание. Лена нашла работу, воспользовалась любезным обещанием предыдущего начальника и получила от него блестящие рекомендации. Вставала в шесть утра, бегала по улицам в любую погоду, начала ходить в бассейн, перестала носить дорогие тряпки и по всей квартире развесила бумажки с надписью «Так мне и надо». Она видела себя в зеркале, осунувшуюся, с кругами под глазами, с отросшей и потерявшей форму стрижкой, с неухоженным лицом и повторяла про себя «Так мне и надо». Постепенно муки совести стихали, Елена начала снижать физические нагрузки и готовиться к тому, чтобы заниматься карьерой, Новая работа была такой же, как и предыдущая, и, крутясь среди деловых людей, Лена имела возможность начать разбираться в московском бизнесе. Она регулярно покупала журналы, из которых черпала интересную информацию не только о фирмах но и о персоналиях. Она искренне полагала, что, как и прежде, начав с должности секретаря, сможет пойти дальше, но только на этот раз она не остановится, встретив подходящего спонсора, а будет работать дальше, поднимаясь по иерархической лестнице все выше». Она снова начала следить за собой, убрала подальше в шкафчик дешевую косметику, которой пользовалась в рамках назначенного самой себе наказания и постепенно вернулась к своему прежнему облику. Но благие намерения не выдержали испытания соблазнами. Он был существенно красивее и несколько моложе первого, и денег у него было больше. Его имя Лена то и дело встречала в тех самых журналах, которые столь тщательно изучала. В деловом мире он был видной фигурой, и она похвалила себя за предусмотрительность. Во-первых, не нужно наводить справки, чтобы узнать, что он собой представляет. А во-вторых, она оказалась вполне в курсе проблем, о которых с ней можно поговорить, привлекая к себе интерес. Еще один давала себе слово Елена, «только еще один, и потом я займусь карьерой. Надо воспользоваться случаем, пока есть возможность». То, что было куплено на деньги первого спонсора, уже вышло из моды, и нужно было обновлять гардероб, и хотелось еще кое-что приобрести для квартиры. Ей так хотелось купить «Веджвудский сервиз», И еще мейсонский с ручной росписью, и осталось еще много стран, в которых Леночка не успела побывать. Живший в памяти отец настоятельно требовал, чтобы все зарабатывалось собственным трудом, и чтобы человек, желающий себя уважать, занимался делом, которое нравится и приносит удовлетворение. Уроки же материнские заставляли Елену верить в то, что она умница» красавица и достойна всего самого лучшего, и это самое лучшее должны предоставить в ее распоряжение мужчины. Листки с надписью «Так мне и надо» исчезли со стен, и на их месте появились другие со словами «Я этого достойна». Через месяц Лена Щеткина уволилась с работы и перешла на содержание нового претендента. Все повторилось с поразительной точностью. И месяцев через десять настал момент, когда Лена почувствовала себя униженной и второсортной, и начала действовать по отработанной схеме. Этот мужчина, вероятно, из-за того, что всегда был любимцем женщин, сломался куда быстрее, нежели предыдущий. Для него положение несостоятельного самца оказалось совершенно невыносимым. И снова последовали физические нагрузки, дешёвая одежда и угрызение совести, новая работа, изучение литературы и твердое намерение на этот раз довести дело построения карьеры до логического завершения. И снова очередной соблазн, борьба с ним и позорное поражение. И только в ситуации с Егором Сафроновым все развивалось как-то не так. Многих деталей этой истории Настя Каменская не знала, но общий костяк, опираясь на собранную информацию, она выстроила правильно. Нет никакой сестры-близнеца и преступных замыслов, нет двойной жизни и страшных тайн, есть просто молодая, красивая женщина, искалеченная родительским воспитанием. Но эту женщину убили, и пока непонятно за что». Версия первая. и убил кто-то из бывших любовников, не простивших того, что она с ними сотворила. Задача – установить их поименно. Для этого нужно еще раз вернуться на те фирмы, где в разное время работала Щеткина, разыскать всех, кто работал в этих фирмах одновременно с ней, и как следует пораспрашивать Наверняка что-то выплывет. Ведь одного спонсора разыскать удалось – Значит, и остальные отыщутся. У этого единственного, который хоть и через силу, но дал понять, как развивались их отношения с Еленой, полное алиби. А у остальных? Версия вторая. Елену убили с целью ограбления, при этом преступник точно знал, где лежит то, что он ищет, поэтому в квартире после убийства не осталось никакого беспорядка и ни малейших следов лихорадочных поисков. Но что именно взял убийца? Все ее драгоценности находились в квартире Сафронова. Одежда? Возможно, но маловероятно. В шкафах висит достаточно много дорогих вещей, в том числе и шубы. И если преступник брал именно одежду, то почему не взял всю? Беда в том, что невозможно установить, какие предметы пропали из квартиры. Спросить не у кого. Сафронов здесь не бывал. Наталья Разгон тоже. Приходится опираться только на показания Ниночки Клевцовой, которая из любопытства регулярно инспектировала содержимое шкафов и шкафчиков Щеткиной и утверждает, что не пропало ничего и все вещи, которые она видела в последний раз, находятся на месте». Но Ниночка источник ненадежный, потому что кроме шкафов и шкафчиков с одеждой и косметикой в квартире существует огромное число других мест, где могло лежать что-то для Ниночки интереса, не представляющее, но зато важное и нужное для убийцы. Задача все та же: найти всех любовников Щеткиной, поскольку уж они бывали в этой квартире множество раз и на протяжении длительного времени. Возможно, кто-то из них оставлял что-то на хранение и не забрал, оставил за ненадобностью, забыл? Или думал, что потерял? А может быть, Лена им что-то показывала и при этом упоминала, что это имеет большую ценность? Или Лена ничего не показывала и не говорила, а они сами случайно нашли? И версия третья, она же первоначальная. Елена убили за то, что она шантажировала Егора Сафронова. Если история жизни Лены Щеткиной была на сегодняшний день более или менее известной, то сведения о жизни ее мужа пока не собраны и снова придется ждать. Правда, после возвращения Чеботаева из Новосибирска сыщиков, работающих по делу, стало трое, и есть надежда, что жизнеописание Егора Витальевича вот-вот ляжет на стол Насти Каменской. Заниматься анализом информации – это то единственное, что ей нравится – если уж ей предписано оказывать оперативникам практическую и методическую помощь, то делать она будет именно это». О Екатерине Сергеевне Славчиковой Настя почти не вспоминала. Они встречались в воскресенье, а во вторник позвонил Владик Стасов. «Настюха, это ты мне из ненависти так удружила?» – ехидно спросил он. «Она на тебя сослалась». «Кто, писательница?» «А что тебе не нравится?» Удивилась Настя. Нормальная тетка с нормальной проблемой. Ты же можешь ей помочь? Да могу, конечно, не вопрос. Но как это выглядит, если я работаю на Танюшкину конкурентку? Меня, как верного мужа, совесть изгрызла. Так ты же не книжки писать ей помогаешь, а с родственником разбираться, возразила она. И вообще, Владик, у нашей Татьяны конкурентов нет, и быть не может, она все равно лучше всех. «Это ты не права», — очень серьезно ответил Стасов. «Танюшка, например, считает, что романы Василия Богуславского написаны лучше. Они ей очень нравятся». Настя рассердилась. «Слушай, Стасов, не морочь мне голову. Я этого Богуславского не читала и читать не собираюсь, поэтому не втягивай меня в дискуссию о том, кто пишет лучше, а кто хуже. У Тани тиражи падают». Да нет, растут, но тогда все. обсуждение закрыто. А если наша Танюшка считает, что Богуславский пишет лучше, так пусть гордится тем, что тиражи у нее не падают, стало быть, она достойно выдерживает конкуренцию с прекрасным автором. Вернее, с авторами. Их аж трое. И даже втроем они не могут написать так, чтобы вытеснить ее книги с рынка. Ну что, принимаешь аргумент? «Омная ты до да противного!» — вздохнул Владислав. «С тобой даже спорить неинтересно!» Она рассмеялась. женщиной не надо спорить, Владик. Женщину нужно холить, лелеять и любить». Поняв, что жена профессора Славчикова в надежных руках и ею будут добросовестно заниматься, Настя благополучно забыла о Екатерине Сергеевне и не вспоминала до самой субботы. В субботу в Настиной маленькой квартирке на Щелковском шоссе состоялся большой совет под руководством Чистякова. Сюда приехали Юра Коротков с невестой Ириной и Коля Силуянов с женой Валечкой. На повестке дня стоял один единственный вопрос, как организовать свадьбу, чтобы никого не обидеть и при этом не провалиться в финансовую пропасть. Проблема же состояла не в отсутствии денег как таковых, а в бесконечных комплексах Юры Короткова, который не желал сидеть на шее у жены актрисы. «Я не позволю, чтобы Ирка тратила на свадьбу больше денег, чем я. Если у меня заныкано две штуки баксов, которые я скопил за длительное время путем неимоверных самоограничений, то пусть Ирка даст столько же, и мы будем жениться за четыре тысячи». И не потратим на свадьбу ни копейки сверх этого, иначе я вообще жениться не буду. — Здрасте, приехали, — развела руками Ирина. — Я только на последней картине двенадцать тысяч заработала. А еще от прошлых гонораров остатки есть. Куда их, солить, что ли? — Алексей Михайлович, вы из них всех самый умный. Убедите Юрку, он вас послушает. — Не могу, Ириш. Не могу, — улыбался Леша. — Не могу, потому что Юра прав. Пусть только отчасти, но он прав. Да в чем он прав? У него есть собственная позиция, и он ее отстаивает, имеет на это полное право. А у меня? Я что, не имею права на позицию, возмущала Сира. И ты имеешь, солнышко, ваши позиции правомерны, но непримиримы. Поэтому что? Что? Послушно повторила вслед за ним Ира. Надо искать компромисс, а не требовать, чтобы один из вас полностью разделил и принял мнение другого. Коротков сидел, набычившись, а Настя, Силуянов и Валя тихонько давились от хохота, глядя на Чистякова и Ирочку. Она сидела за столом, сложив перед собой руки и завороженно глядя на вещающего Лешу, а тот высоченный, с всклокоченными волосами, в очках. Типичный безумный профессор из комиксов ходил взад-вперед, заложив руки за спину, и читал молодой актрисе лекцию о принципах построения взаимоотношений в коллективе, состоящем из двух человек. Глаза его смеялись, но голос был размеренным и даже слегка суровым. «Ты имеешь право на любые желания...» но не имеешь права требовать, чтобы другие люди исполняли их в полном объеме. Силуянов ткнул Настю локтем в бок. — Слушай, как ты с ним живешь? — прошептал он ей на ухо. — Он же тебя угнетает, как Дон Леонсио рабыню Изауру. Только рабыню угнетали силой, а Лешка — своей правильностью. Настя прыснула и закрыла рот ладонью. Чистяков неодобрительно посмотрел на нее. — Каменская! — «Покиньте аудиторию, вы мешаете своим товарищам слушать лекцию». «Лёша, а ты когда в Стэнфорде лекции читал, тоже студентов выгонял за болтовню?» спросила Валентина, сделав невинные глазки. «Там студенты не болтают, там обучение платное. Неинтересно, не плати и не ходи на лекции», пояснил Чистяков. «Но если уж пришел, то слушает внимательно, чтобы за свои денежки получить максимум знаний». Все, теоретическое занятие окончено, переходим к практической части. Кто хочет высказаться в свете изложенной теории? Высказаться первым захотел Коля Силуянов, которого хлебом не корми, дай посмеяться. Ему удалось пошутить так удачно, что даже мрачный Коротков заулыбался. от Отхохотав, собравшиеся перешли на серьезный тон, дружно встав на сторону коллеги. «Надо уважать его мужское достоинство, и не следует пойти ему навстречу». Ира грустнела на глазах, и тут Коротков, глядя на ее печальное личико, сделал шаг ей навстречу. «Ладно, если ты так хочешь, то пусть будет не четыре тысячи, а пять, так и быть». «А на шесть не сговоримся?» Тут же воспряла Ира. «Ребят, вы не с того начали». Лёшка снова взял бразды правления в свои руки. Сначала надо составить список приглашенных, потом обсудить его, почистить, сократить, потом прикинуть, сколько будет стоить ресторан для такого количества людей, и только потом обсуждать необходимость и возможность дополнительных расходов. Мы сейчас начнем считать, и окажется, что четырех тысяч хватит за глаза, тогда и спорить не о чем. Или окажется, что даже с минимальным количеством приглашенных вам потребуется больше четырех тогда придется либо увеличивать смету, либо вообще отказаться от ресторана. Сперва решаются принципиальные вопросы, а уж потом финансовые, а не наоборот. Пусть каждый возьмет бумагу и ручку – и напишет свои предложения по гостям. Людей, которые окажутся во всех списках, будем считать безусловно приглашенными, а всех остальных обсудим. В комнате воцарилась тишина. Шесть человек склонились над листками бумаги. Насте показалось, что тишина — это какая-то неполная, несовершенная, что-то мешало, какой-то назойливый и неуместный звук. «Ася!» Чистяков поднял голову и прислушался. «По-моему, твой мобильник жужжит. Он у тебя где?» «В сумке». Настя вскочила и выбежала в прихожую. На мониторе высветился номер, с которого звонят. Номер был незнакомым. Кто бы это мог быть? «Анастасия Павловна!» Голос показался смутно знакомым. «Это Славчикова. Вы меня помните?» «Да, конечно». Рассеянно ответила Настя, сожалея о том, что ответила на звонок. Они важным делом занимаются, Короткова женят, а Катерина сейчас начнет рассказывать, как плохо ей помогает Стасов и просить, чтобы Настя взялась за дело сама. Я вас слушаю. Анастасия Павловна, у нас несчастье. Я не знаю, что делать. Глафира Митрофановна, это домработница Богданова, вспомнила Настя. И что с ней на этот раз? Ее убили. Настя все еще никак не могла вернуться в статус подполковника милиции из Петровки. Сейчас она была обыкновенной женщиной, мужней женой, окруженной друзьями и решающей такой интересный вопрос, как свадьба коллеги. Поэтому следующие ее слова были словами не оперативника, а самой обыкновенной женщины. Как убили? Когда? Только что. Где? Здесь. Где здесь? У Глеба Борисовича. «Анастасия Павловна, что делать-то?» Последние слова Екатерина Сергеевна почти выкрикнула, и было в этом крике столько отчаяния и страха, что подполковник милиции тут же вернулся на положенное место. «Вы в милицию звонили?» «Нет, я сразу вам. глебу Борисовичу плохо. Вася скорую вызвал, а я вам звоню. Адрес диктуйте». Настя быстро прошла в комнату, и на листке на котором только что с удовольствием писала имена приятных ей людей, записала адрес. «Никуда пока не звоните, я сама все сделаю. И отойдите подальше от тела, не топчитесь рядом и тело не трогайте. Вы абсолютно уверены, что она уже не живая? Первую помощь оказывали?» «Ее убили», — тупо повторила Славчикова. «Тогда делайте, как я сказала, и держите меня в курсе. Ирина смотрела на Настю с ужасом. Она привыкла к тому, что Короткову могли позвонить и сообщить об убийстве в любой момент, но ей казалось невозможным что-либо подобное, когда они не просто в гостях, а еще и свадьбу обсуждают. Свадьба и чья-то смерть. Нет, невозможно. «Юра, звони быстро дежурному, пусть высылает группу, вот адрес, и мы сейчас подъедем туда». «Какой округ?» — спросил Силуянов. «Центральный». — Слава богу, не немой. — Аська, ты хорошо подумала? — подал голос Коротков, держа телефонную трубку в руках. — Может, не надо? Пусть местные занимаются. А то наши приедут, потом на них же и повесят. Точнее, на нас. А еще точнее, на тебя лично. Тебе это надо? — Юра, я уже в теме. Звони, пожалуйста, а я тебе по дороге все объясню. Коротков вздохнул и начал набирать номер дежурного по городу. Настя схватила брюки и свитер и побежала в ванную переодеваться. — Коль! — крикнула она через дверь. — Ты прикинь пока, как быстрее добраться. — Куда? — Сретенский бульвар. — Какая сторона бульварного кольца? Внутренняя или внешняя? — О, я этого не понимаю. Дом шесть. — Нифига себе! — присвистнул Силуянов. — Знатный домишка. Там в свое время крупская с Цурюпой заседали во времена наркомпроса. «Ребят, я с вами поеду». «Зачем?» «Всю жизнь мечтал в этом доме побывать, но не везло. То ли там преступления не совершались, то ли меня на них не посылали». Настя выскочила из ванной и заметалась по кухне. «Лёш, где мой блокнот?» «Не видел». «Ну, Леш, он вчера здесь лежал, на холодильнике, рядом с детком. А теперь дедок есть, а блокнота нет». «Ты из него странички вырывала, чтобы мы списки составляли», — напомнил Чистяков. «Правильно». Она сунула фигурку детка в сумку, зашла в комнату и обнаружила свой блокнот на самом видном месте. «Какой ты умный! Это что-то! Юра, ты дозвонился?» «Слушай, не командуй, а?» — попросил Коротков. «И без твоих команд трудностей в жизни достаточно!» «Не груби! Давай, одевайся и вперед. Ириша, извини, так получилось!» «Ничего!» — обреченно пробормотала Ирина. «Я понимаю». «Юра, а мне что делать? Ты же машину возьмешь. «А мне домой ехать или как?» Коротков растерянно оглянулся на Настю. «В самом деле уехать на Иркиной машине означало заставить невесту возвращаться на другой конец города на городском транспорте. Но если оставить машину ей, то на чем добираться? На машине Чистякова? Чтобы уговорить Настю сесть за руль, нужны были, не дай бог, какие обстоятельства. А никому, кроме жены, Чистяков свой автомобиль не доверит, проверено многократно. Ах, да!» Силуянов что-то такое говорил. «Коляныч, ты серьезно говорил насчет того, что с нами поедешь?» «Абсолютно. Возьмете?» «Тогда ты нас и повезешь». «А я?» — тут же подала голос Валентина. «Слушайте, вы меня совсем заморочили своими транспортными средствами», — разозлилась Настя, резким движением застегивая молнию на куртке. «Буржуи несчастные разучились на метро ездить. Ириша, отвезешь Валю?» «Конечно», — откликнула Сирина. Чистяков подошел к жене, обнял легонько, потерся подбородком о ее макушку. — Асенька, поезжай и ни о чем не беспокойся. Мы тут с девушками сами разберемся, кого куда вести. Коля Силуянов знал Москву так, что мог проехать по ней с закрытыми глазами. Город, в котором он родился и прожил всю жизнь, был его главной, давней и неприходящей любовью. Он помнил не только расположение улиц, переулков, проездов и дорожных знаков, но и истории многих зданий. «Этот дом строило Страховое общество россия Строительство закончилось в 1902 году», — увлеченно рассказывал он, гоня машину по Щелковскому шоссе в сторону Садового кольца. «В нем была собственная электростанция и восемь паровых котлов для горячего водоснабжения и отопления». «Сто лет назад! Вы можете себе представить?» «Не могу», — буркнул Юра. «У них, наверное, воду не отключали каждый год на два месяца, как у нас». «А водой дом снабжался из артезианского колодца, а не из городской системы», — продолжал Сильвянов. «Ага, и хлорки, и ржавчины не было, как сейчас. Ирка через день ванну надраивает, от воды стенки уже оранжевые». «Коротков, перестань бухтеть», — попросила Настя. — Да, признаю, я испортил тебе выходной. — Первый за два месяца, — вставил он. — Ну и что, ты меня теперь будешь ненавидеть за это всю оставшуюся жизнь? Я же не считаю, сколько выходных ты мне испортил, когда передал на контроль дело Щеткиной. Хотя мог бы передать любому другому сотруднику. — Ребят, кончайте цапаться, а? — попросил Силуянов. — Лучше послушайте. В этом доме жил один очень известный доктор — Сава Никитич Богданов. Он знаете, чем прославился? Мастерский штопал разбившихся жакеев. И все крупные подробные деятели, в особенности имевшие собственные конюшни, на руках его носили и пылинки сдували. А потом эстафету принял его сынок Борис Савич. И в этот дом сам Лавренть Павлович Берия случалось захаживал, потому как большим был любителем бегов. Так что место, можно сказать, историческое – «А уж сын Борис Савича вообще прославился на всю страну. Он книжки писал про разных пламенных борцов, и все мы эти книжки в школьные годы читали. Серия «Факел», помните?» «Не помню», — огрызнулся все еще дувшийся Коротков. «Ну, с тебя какой спрос! Ты вообще за всю жизнь две с половиной книжки прочитал, из которых одна — букварь, а вторая — уголовный кодекс. А ты-то, Настюха, неужели тоже не помнишь?» «Помню», — усмехнулась Настя. «Везунчик ты, Коленька!» «Это почему?» «Да потому что мы как раз к этому Богданову и едем. Так что осуществится твоя заветная мечта, и ты собственными ногами пройдешь по половицам, по которым ступала нога Берии». «Иди ты!» — восхитился Силуянов. «Вот это удача!» «Погоди, а Богданов-то разве жив?» «Да пока вроде жив». «Правда, полчаса назад к нему скорую вызывали, но будем надеяться...» «Я не в том смысле...» — перебил ее Силуянов. «Я думал, он умер давно. Книжек новых лет пятнадцать не появляется. Ему уже лет дофига должно быть». «Нет, не дофига, гораздо меньше», — улыбнулась она. «Всего 72, если я не ошибаюсь. Совсем пацан». «Так это его хотели убить, но не убили?» «Нет, Коля, убили его домработницу». «Коротков». Ты все еще злишься или уже можешь слушать? — Ладно, рассказывай, — смилостивился Юра. — Все равно уже едем. Из троих свидетелей двое мало на что были пригодны. Глеб Борисович, благодаря усилиям врача скорой помощи, чувствовал себя уже прилично, но при малейшей попытке заговорить о случившемся, снова хватался за лекарство. Екатерина Сергеевна впала в некое подобие ступора и отвечала на вопросы добросовестно, но бестолково. Только Василий сохранял самообладание и рассказывал относительно внятно. Отвечая по телефону на Настин вопрос о том, когда убили Глафиру Митрофановну, Славчикова ответила только что, но оказалось, что на самом деле ее убили непонятно когда». Савторы собрались на очередное совещание, в три часа, как обычно, пообедали, после чего продолжили литературные дебаты, а Глафера ушла на кухню мыть посуду. Около половины пятого Глеб Борисович позвал домработницу, он хотел чаю, но Глафера на его зов не пришла, тогда он попросил Василия пойти на кухню и передать ей просьбу хозяина. На кухне молодой человек и обнаружил тело старой женщины, задушенной кожаным мужским ремнем. Поднялся переполох, Глеб Борищу стало плохо, Василий вызвал врача, а Катерина, между тем, позвонила Каменской, так что слова только что относились не к смерти Глафиры, а к моменту обнаружения тела. Обедать закончили без четверти четыре, с тех пор Глафиру не видели, и можно полагать, что убили ее в промежутке между этим временем и половиной пятого. Убийца вошел через выходящую в кухню дверь черной лестницы. Следов взлома наружным осмотром не обнаруживалось, то есть либо у него был ключ, либо Глафюра сама открыла дверь. Зачем? С кем-то договорилась о встрече и ждала гостя? Или услышала за дверью подозрительную возню и выглянула посмотреть, что происходит? Силуянов, похмыкивая, ходил по квартире, заглядывал в комнаты, мерил шагами длину коридора. Коридор был длинный, метров двенадцать, и разделен посередине дверью. От входа до двери – гостевая часть квартиры. По одну сторону коридора – комната с камином, по другую – кабинет Богданова, просторная столовая с эркером и гардеробная которая в былые времена выполняла функцию приемной деда и отца Богдановых. За дверью следовала хозяйская часть жилья, две спальни, ванная, туалет, кухня и маленькая комнатка для прислуги, в которой когда-то жила, а сейчас иногда оставалась ночевать, Глафира Митрофанна. Василий вспомнил, что, когда пошел звать Глафиру, дверь между первой и второй частями коридора была закрыта, и дверь в кухню тоже притворена. «Коля, я пойду на кухню, закрою обе двери, а ты меня позови из кабинета», — попросила Настя. Она отправилась к месту убийства, слава богу, медики и эксперты работу закончили и тело унесли, машинально считая шаги от кресла, в котором во время встречи соавторов сидел Богданов. Получилось шестнадцать шагов до входа в кухню и двадцать два до места, где лежал труп. Расстояние более чем достаточное, чтобы при двух закрытых дверях ничего не услышать. Ни звука открываемой двери на черную лестницу, ни шума борьбы, ни стука падающего тела. «Страшно, да?» – послышался у нее за спиной голос. Она вздрогнула и обернулась. «Василий пошел следом и аккуратно прикрыл за собой дверь. Это Насте не понравилось. «Почему страшно?» — дежурно спросила она, чтобы что-нибудь сказать и не выдать охватившего ее смятения. «Посуда грязная в раковине, а вот здесь на полотенчике чистая. Я воду выключил, а когда...» Ну, вы понимаете, вода текла из крана. Наверное, баба Глаша как раз посуду мыла, а он... Хлеб в хлебницу не убран, масло на столе, а не в холодильнике. Словно она в разгар уборки на минуту вышла из кухни и сейчас вернется, А она не вернется Никогда. Внезапно он заплакал, закрыв лицо руками, тихо и как-то очень по-детски. Издалека послышался голос Силуянова, он громко звал. «Каменская! Настя!» Слышно было не очень хорошо. Все-таки двери добротные, толстые, а стены вдоль коридора сплошь увешаны картинами и фотографиями в рамках. Какая уж тут акустика. — Не надо, Вася, — ласково сказала Настя. — Теперь ничего не поделаешь. Остается надеяться на то, что она не успела по-настоящему испугаться и не очень мучилась. — Она хорошо к вам относилась? Он молча кивнул, вытер глаза и посмотрел на нее. Глаза были мокрыми и несчастными, но одновременно в них стояли вызов и неприязнь. Ему неприятно, что расплакался при посторонней женщине, поняла Настя. «Баба Глаша? Да, хорошо. Вообще-то она, кроме своего Глебушки, никого не жаловала. Он для нее светом в окошке был. Семьдесят лет вместе. Но ко мне она относилась действительно хорошо». К Екатерине Сергеевне. Настя спрашивала просто так. Она понимала, что к расследованию убийства это не имеет никакого отношения. Какими бы ни были взаимные чувства писателей и старой домработницы, никто из них ее не убивал. Они все время были на глазах друг у друга. Если только не убили ее все втроем. Но это бывает у Агаты Кристи, а не в сегодняшней московской жизни. Ох, Катерину она не любила и даже не скрывала этого. Правда, баба Глаша всегда с ней вежливо обращалась, обходительно. Но кого это могло обмануть? Почему? Чем Екатерина Сергеевна ей не угодила? Понятия не имею. А чем я ей угодил? Тоже неизвестно. Василий, вы падать умеете? Падать? — удивился он. В каком смысле? В самом прямом как спортсмены падают или каскадеры. Вы можете упасть на пол, рухнуть? — Могу, но больно будет. — Я понимаю. Настя подавила неуместную улыбку. Если бы было не больно, я бы сама упала. — Вы хотите, чтобы я упал, как баба Глаша? — Хочу, если можно, — добавила она. Василий упал, надо заметить, довольно ловко, полежал несколько секунд, поднялся, Вопросительно взглянул на Настю. — Хватит или еще? — Еще. — Если не трудно, подойдите к двери на черную лестницу, потом от двери быстро пройдите сюда и упадите. Сможете? — Чего ж не смочь? — пожал он плечами. Тут Настя сообразила, что у Василия на ногах тапки, а ведь убийца вряд ли был в тапочках или босиком. Он, скорее всего, был в ботинках. «Э, — Погодите, Василий. — остановила она его. — Вы не могли бы надеть ботинки? Василий ушел в прихожую за ботинками. Когда вернулся, лицо его снова было напряженным, и он старался не встречаться с Настей глазами. Баба Глаша, она не разрешала в уличной обуви. А теперь, значит, можно. Теперь ее нет, и все можно. Господи, какой же он нежный, — подумала она с неожиданным сочувствием. Послушать Катерину так он... Строит из себя крутого супермена, а на самом деле он совсем ребенок. Его слишком рано оторвали от родителей, и он привязался к старухе, которая выбрала его в любимчики. Баловала, наверное, кусочек послаще старалась подсунуть, «Васенькой» называла. И теперь он горюет, как будто потерял бабушку. «Ну что, идти и падать?» «Идите и падайте», — кивнула она. «Да, чуть не забыла. Еще дверь на лестницу откройте» потом закройте, потом идите и падайте. Только идите быстро, напористо». «Да понял я, понял». Он проделал все, что просила Настя, потом также по ее просьбе поднялся с пола, сделал несколько быстрых шагов к двери, открыл, вышел на лестницу. Вдвоем они вернулись в кабинет. Следователь и два оперативника, приехавшие из Петровки, в комнате с Эркером пытались разговаривать с Богдановым и Катериной, а в кабинете сидели Коротков и Силуянов. «Ну что, слышали что-нибудь?» – спросила Настя. «Ничего. Но мы не прислушивались, мы разговаривали», – ответил Силуянов. «Так мы тоже разговаривали», – встрял Василий, – «и тоже специально не прислушивались». — А я тебя звал, как ты просила, — доложил Коля. Громко кричал, — поинтересовалась она. — В рамках разумного. Не вопил, конечно, но громко звал. — А ты не слышала? — Слышала. Значит, если бы Глафира Митрофановна громко вопила и звала на помощь, ее, скорее всего, услышали бы. Но она не кричала. Вероятно, нападение было таким внезапным, что она сумела только сделать несколько шагов назад, но больше ее не хватило. От страха горло перехватило, и она не смогла выдавить из себя ни звука. Или не так. Она ждала гостя, открыла ему дверь, разговаривала с ним, а потом он ее задушил. Обычный разговор в кабинете точно не слышен. Это она только что проверяла. «Пошли на кухню, осмотримся повнимательнее», — предложил Коротков. «Чего тут отсиживать?» Место преступления это не здесь. Они вернулись в кухню, за ними следом увязался Василий. Настя попыталась посмотреть на обстановку его глазами. Недомытая посуда, неубранные продукты, кастрюля со снятой крышкой, полотенце брошено на пол. Наверное, Василию действительно больно было на это смотреть. Словно вышла на минутку и сейчас вернется. — Аська, смотри, какие фигурки классные! Силуэнов стоял перед застекленной витриной, где на полках разместились многочисленные вазочки, сувенирные кружки, статуэтки и прочие ценные подарки. На одной из полок в глубине стояли оловянные фигурки, часть из них изображала работников ВЧК, МГБ, НКВД, МВД, другие были похожи на военных, третьи вообще остались насти неопознанными, но относились явно к Средневековью. «Что это?» — спросила она Силуянова. «Это коллекция, которую МВД заказывала к своему двухсотлетию. Я про нее много слышал, даже купить хотел. Она в академии продавалась, но дорого. Их всего несколько комплектов сделали, не то три, не то четыре, а чтобы дарить особо дорогим гостям. Интересно, Богданову подарили или он сам купил?» «Подарили», — подал голос Василий. Я помню, в прошлом году он рассказывал, что его приглашали в МВД на торжественное заседание и вручили коллекцию как автору книги о Дзержинском. Он ее на полку подальше запихнул. — Почему? — Не уважает наше министерство, — обиделся Коротков. — Наши подарки в дальний угол запихивает? Ну, — Но это уж вы у него сами спросите, — неопределенно бросил Василий. «Правда, Юра, давай поговорим с Богдановым. Может, он уже в состоянии рассказывать. А то время идет, а мы с места не двигаемся. Позови его сюда, начни с коллекции, он расслабится, а там как пойдет». Через несколько минут в кухне появился Глеб Борисович. Он шагал не очень уверенно и все время потирал левую сторону груди. Глаза у него были затравленные, и Настя мгновенно раскаялась в своем решении поговорить с ним. «Куда с ним разговаривать?» Ему бы полежать, да чтобы рядом самые близкие были, поддержали. Кстати, где они, эти близкие? Тело Глафиры обнаружено в половине пятого. В пять здесь уже работала опергруппа, а сейчас десятый час и никого, и даже ни одного телефонного звонка. Неужели Богданов так одинок? Силуянов с видом знатока начал расспрашивать о коллекции. Глеб Борисович немного успокоился, Видно, боялся, что снова начнут про то, как тело лежало, да в какой позе, да кто что сказал. Я, знаете ли, этим не интересуюсь, никогда солдатиков не коллекционировал, но ведь подарок нехорошо выбрасывать. Мне сказали, что это представители правоохранительных органов со времен чуть ли не Ивана Грозного. Даже описание дали, оно где-то здесь в ящике должно лежать. Богданов начал выдвигать ящики кухонных шкафов и действительно обнаружил описание среди тетрадок, в которых Глафира Митрофановна записывала рецепты. Силуянов открыл витрину и с горящими глазами начал рассматривать фигурки, читая описание. Представитель охраны личного поезда Троцкого. Он вытащил фигурку красноармейца, затянутого с ног до головы в кожу цвета бордо. «Обалдеть можно!» — А это подьячий разбойного приказа. — Вот где кошмар-то! Ты только посмотри, представляешь, как он пойманных разбойников истязал! Он протянул Настя оловянного человечка с жутким бородатым лицом и кандалами в руках. — Да попасться такому в лапы никому не захочется. — Рында! Рында, рында, рында! — Успокаивающе замурлыкал Силуянов Непосредственный и постоянный телохранитель царя в XVI веке А во время похода оруженосец и э эскорт Но надо же, какое слово Я почему-то всегда думал, что Рында – это судовой колокол А это, оказывается, человек был Глеб Борисович, а который из них Рында? Не знаю, не интересовался — Там на подставках номера стоят. Они совпадают с номером в описании. Можете посмотреть. Силуянов начал по очереди вынимать фигурки и заглядывать на дно подставки. — Коля, брось! — поморщился Коротков. — Давай делом заниматься. — Ну, мне же интересно. Можно, Глеб Борисович? — Делайте, что хотите. — устало махнул рукой Богданов. В описании Рында... Шел под номером один. Через некоторое время Силуэнов озадаченно заявил, что этой фигурки здесь нет. «Николай, прекращай детский сад разводить!» Настя тоже начала сердиться. «А вы работайте, работайте!» Как ни в чем не бывало, отозвался Коля. «Вы сами по себе, я сам по себе, я вам не мешаю, я вообще не с вами, это не мой округ». Он вытащил все до единой фигурки, расставил их на большом деревянном столе, сдвинув неубранные продукты и грязную посуду, и углубился в описание. «Граждане», — негромко сказал он спустя минут десять, «а коллекция-то не полная. В описании Рында есть, а среди фигурок его нет». Он был, Василий почему-то всегда возникал неожиданно, когда о его присутствии все успевали забыть. Интересно, почему он до сих пор молчал? Странный парень. Я точно помню. Это была самая красивая фигурка, голубая с белым. Когда вы, Глеб Борисович, принесли коллекцию, вы ее бросили, а я помогал бабе Глаше ее расставлять. Ей тоже Рында больше всех понравился. Остальные фигурки мрачные, темные, а та была такая нарядная. Баба Глаша назвала его Иваном Царевичем. Только у него на плече еще секира была, «Длинный такой топор. И шапка высокая». «Когда вы видели фигурку в последний раз?» Быстро спросил Коротков, сделав стойку. «Не помню. Давно, наверное. Я на кухне не часто бывал, а в витрину еще реже смотрел». Коротков выразительно посмотрел на Настю. «Эксперты витрину обрабатывали?» «Обрабатывали», — кивнула она. «Я сама видела. Да вот и следы порошка остались». «Что же это получается, господа хорошие? Старуху убили, чтобы забрать фигурку Рынды? Кому она нужна? Кому-то для полной коллекции? Ерунда, не так велика стоимость, чтобы из-за нее человека убивать. Это же и не почтовая марка ценой в миллион долларов, выпущенная пару веков назад и оставшаяся на планете в единственном экземпляре?» За такую марку настоящие филателисты ничего не пожалеют и ни перед чем не остановятся. Но оловянный телохранитель? Коллекция современная, мастер наверняка жив-здоров, его можно найти и заказать недостающие экземпляры за вполне доступные деньги. Нет, не в коллекции дело. А в чем? В том, что фигурка Рынды какая-то особенная? В ней сделан тайник... А в тайнике редкой красоты и высокой стоимости бриллиант или микропленка с секретными сведениями для шпионов очень похожа на бред или на плохой детектив».